Эрнст Уильям Хорнонг Владелец всегда прав В руках у меня была газета «Дейли Телеграф», открытая на странице объявлений. Раффлс передал мне ее, А сам сидел и следил за моей реакцией. На видном месте красовалась надпись. Награда в 2000 тысячи фунтов. Вышеуказанную сумму может заработать тот, кто выполнит деликатное поручение, сопряженное с некоторым риском. Просьба отвечать телеграммой по адресу мистер Надежность, Лондон. Хм. Ну и что вы скажете, Банни? Ну, скажу, что более странного объявления не видел свет. Ну, Банни, ну, вы преувеличиваете, дружище. Хотя, согласен, оно довольно необычно mm -hmm. Но и сумма, вправду, немалая. А делегатное поручение? А риск? Впрочем, интереснее всего требование присылать телеграммы на телеграфный адрес Тот, кто придумал это, очень неглупо и играет по-крупному. Он разом отсекает миллион кандидатов, у которых денег хватит лишь на почтовую марку. Мой ответ обошелся мне в целых пять шиллингов. Вы что же, ответили на объявление? Разумеется. О. Банни, лишние две тысячи фунтов никогда не помешают. Ответ должен прийти моему портному, а тот передаст его с посыльным. О, слышите? Да, да, да. Вот, должно быть, это он. Здравствуйте. Да. Ну, совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Так точно, баня. Вот и ответ. И представьте себе наш мистер Надежность. Да, да. Никто иной, как Аденбрук. Адвокат полицейского суда. И он хочет видеть меня немедленно. Пойдемте же. Мистер Беннет Аденбрук держал внушительных размеров контору на Веллингтон-стрит в районе Стрэнда. Рад вас видеть, господа. Присаживайтесь. Позвольте подчеркнуть, что дело, по которому я вас вызвал носит строго конфиденциальный характер». «О, мы прекрасно это осознаем, мистер Аденбрук». Адвокат с подозрением оглядел нас. «Признаюсь, я в затруднении. Честно говоря, я не уверен, что вы, джентльмены, состоящие в лучших клубах, мне подходите. Я скорее предполагал увидеть м джентльменов удачи». Не волнуйтесь, мы вам подойдем. Пусть мы не профессиональные мошенники, но когда приходится туго, мы готовы на многое ради тысячи фунтов на человека. Не правда ли, Банни? Э, да, да. Что ж, тогда слушайте. Дело это незаконное, хотя и правое. Мой клиент, сэр Бернард Дебенхэм из Брумхола, графства Эш, Возможно, вы слышали о нем. Он своеобразный человек, живет один в окружении своих сокровищ и не подпускает к ним никого. Говорят, у него лучшее собрание картин на юге Англии. Хотя трудно судить о том, чего никто не видел. Да. Он коллекционирует картин, скрипки и мебель. Он известен как большой оригинал. Адвокат придвинулся поближе к нам, А во вторник на прошлой неделе я получил от него телеграмму с просьбой приехать незамедлительно. Оказалось, что у него похитили одну из самых редких и ценных картин в Англии. Да и в мире. Подлинник Веласкиса. Я проверил. И кажется, это действительно правда. Портрет «Инфанты» Марии Терезы считается одной из величайших работ мастера, он уступает только ватиканскому портрету одного из пап, по крайней мере так мне сказали в Национальной галерее, где об этой картине знают всё. У старика её украл его непутёвый сын, которому сэр Бернард незадолго до этого отказал в содержании и, представьте себе, продал её всего за 5000 фунтов. хорош нечего сказать а кто приобрел картину? один политик из квинсленда по имени крекс. Я уже несколько раз с ним виделся и пытался отменить сделку. чего только не пробовал угрозы посулы мольбы увещевание все без толку. Мы даже предлагали крексу вписать в чек любую сумму, но тот порвал бумажку. Эти старики стоят друг друга. Ума не приложу, что мне делать. И теперь вы хотите, чтобы мы выкрали картину? Сказано это было неподражаемо. Адвокат покраснел до корней волос. Ай, я же говорил, что вы не те люди. Но поймите, это не кража, а возвращение украденного. Конечно, это смелое предприятие, авантюра. Но мы ведь щедро за это платим. Недостаточно щедры Мой дорогой сэр, подумайте, что поставлено на карту. Нас не только могут вышвырнуть из лондонского света, но и посадить в тюрьму, как простых воров. Деньги нам нужны не скрою, но рисковать ради такой суммы не имеет смысла. Удвойте ставки, и я возьмусь. За это дело. После недолгих уговоров сделка была заключена. Мы отметили ее ужином с шампанским в кафе «Рояль». Впрочем, Раффлс почти не пил, а вместо этого сидел в чрезвычайной задумчивости – Наконец он встал, извинился за рассеянность и сообщил, что ближайшим же поездом уезжает Вэшер повидаться с сэром Бернардом. В тот день я его больше не видел, но, одеваясь к ужину, получил от него телеграмму «Будьте у себя завтра после полудня и отмените все дела, Рафлес» И действительно, На следующий день, около часа, он ворвался в мой дом на Маунт-стрит. Пять минут, Банни! Пять минут и ни секунды больше! Я жутко спешу! Слушайте внимательно. Я составил план операции вчера за обедом. Первым делом надо было втереться в доверие к Рексу. Нельзя просто так вломиться в метрополь, где он остановился. Тут надо действовать более деликатно. Но как к нему подобраться? Я придумал единственный выход. Если бы мне удалось заполучить копию полотна, я бы смог попросить позволения сравнить ее с подлинником. Тогда я отправился в Эшер, чтобы узнать, существуют ли копии. И выяснилось, что да, они есть. Но сделаны были очень давно. Вы одна успела покинуть страну, а за второй я сейчас охочусь. Так вы еще не виделись с Крексом? Виделся, конечно. Сегодня утром я взял быка за рога, пошел туда и набрал ему с три короба. Я сказал, что мне предложили купить копию знаменитой инфанты Марии Терезы Веласкеса, но когда я поехал к владельцу подлинника, то узнал, что картина продана Крексу. Старик расплылся в улыбке и, естественно, не удержался и показал мне полотно, а также футляр, где оно хранится. Пока он любовался картиной, я занялся ключом. У меня в ладони был кусочек воска, так что сегодня будет готов мой дубликат. Рафлес взглянул на часы и вскочил. «Все, мне пора». «Кстати, Банни, сегодня вечером вы ужинаете с Крексом в Метрополе». «Я?» «Да, вы. И нечего так пугаться. Мы оба приглашены, и я сказал, что должен был ужинать с вами». «Приглашение принял за нас двоих, но меня там не будет». Я стал умолять его объяснить, что он задумал. «Вы будете ужинать в гостиной в его номере. Соседняя комната спальня. Вам нужно как можно дольше развлекать его, Банни». И не давать разговору угаснуть. Вы собираетесь завладеть картиной, пока мы будем ужинать? Раффлс, ну, а если он вас услышит? Это исключено, дружище. Это просто ужасно, Раффлс. Нет, беседовать как ни в чем не бывало с абсолютно незнакомым мне человеком И знать что вы тем временем пытаетесь украсть его картину 2000 на брата честное слово мне кажется я не справлюсь справитесь бани справитесь Нет. вы себя недооцениваете и ну и во сколько мне надо там быть без четверти 8 от меня придет телеграмма с извинениями мол очень жаль но прийти не смогу так Крэксон жутко болтлив, так что вам не составит труда поддерживать разговор угу. Главное, отвлеките его от картины, от картины так. Если он предложит показать ее вам, скажите, ну, Спасибо. скажите, что, что? скажите что вы спешите Спешу. Угу. А после ужина езжайте в Вайшер последним поездом Я уже буду там Рафлс ушел, оставив меня в жалком состоянии Ноги дрожали от волнения, а сердце колотилось от страха, как у актера перед выходом на сцену. Я пытался придумать тему для разговора с Крексом и даже пролистал в библиотеке книгу о Квинсленде. В 7.45 я, не чувствуя под собой ног, кланялся пожилому лысому мужчине с маленькой головой и покатым лбом. А, -а, а, так вы друг мистера Раффлса. Нет, нет. Представляете, он не придет. Прислал телеграмму, что, дескать, у него неожиданно заболела какая-то близкая родственница. Не понимаю, почему нельзя было сначала поужинать, а потом ехать? Да вы покажите мне родственника, будь он хоть сто раз при смерти, к которому я помчусь, не поев. Ну, полагаю, вы знаете, зачем он ко мне приходил? Жаль, жаль, что мы с ним больше не увидимся. Славный малый этот ваш Раффл сразу мне приглянулся. Циник. Я люблю циников, сам такой. И черт бы побрал его матушку или тетушку. Тьфу, надеюсь, она скоро откинет копыта. Я привожу подряд эти разрозненные реплики, чтобы вы поняли. Слушая Крекса, я полностью избавился от какого-либо чувства вины за предприятие, которое мы с Раффлсом собирались осуществить. Это был тот самый тип глупого циника, цель жизни которого – язвительные замечания в адрес всех и вся, а также пошлые насмешки и высокомерное презрение. Сколько же в нем было коварства и злобы! Он чуть не подавился, смеясь над своими менее удачливыми конкурентами. «Я же чуть не подавился!» Когда один раз услышал Раффлса Из спальни донесся какой-то слабый шум Крэкс, впрочем, не придал этому значения Зато к моему ужасу Ближе к концу нашего ужина вскочил И, не говоря ни слова, побежал в спальню Однако вскоре вернулся О ты! Мне показалось, дверь стукнула Наверное, у меня просто богатое воображение Но я, знаете ли, прямо испугался А Рафлс говорил вам, какие бесценные сокровища я храню? Картина Он все-таки вспомнил о ней До сих пор мне удавалось отвлекать его расспросами о Куинсленде И о том, как он нажил состояние Я попытался вернуться к прежней теме, но безуспешно Тогда я сказал, «Да, да, да, Раффалс вскользь, вскользь упомянул о вашем приобретении». «О, это шедевр, истинный шедевр старого мастера. То-то я утрунул всем нашим квинсленским политиканом. Вы непременно должны взглянуть на нее. В соседней комнате, пойдемте». «Разве она не упакована?» Под замком только и все Прошу вас, не стоит беспокоиться А вот черт за беспокойство, нет, нет, идемте нет, же нет, нет, нет. Тут я понял, что упорство могу навлечь на себя подозрения Когда обнаружится пропажа Поэтому я покорно проследовал за ним в спальню И первым делом осмотрел железный футляр, стоявший в углу Крэгс был страшно горд этим незамысловатым приспособлением и, казалось, мог часами распространяться о достоинствах своего замка. Наконец, после бесчисленных вступлений, он вставил ключ, раздался щелчок, и я замер. О, впечатляет, не правда ли? Ха -ха, вот это вещь! И не подумаешь, что ей 230 лет! Ей цена... «Пятьдесят тысяч фунтов! Не меньше, мальчик мой! А я купил за пять!» <связь> Он дружески ткнул меня в бок и захихикал, а я стоял как громом пораженный. Картина была на месте. «Но ведь это значит... Ведь это значит, что Раффлс потерпел поражение. Сам Раффлс! Неужели теперь ничего нельзя сделать?» Мы вернулись в гостиную. На смену портвейну пришел виски с содовой. Я едва пригубил, зато Крекс... Крекс выпил изрядно. И когда я оставил его около 11 он плохо соображал. 15 минут спустя я уже снова был в отеле у его дверей. Сон хозяина показался мне недостаточно глубоким, И открыв дверь ключом, который я предварительно вытащил у него из кармана, я приложил к его рту повязку с хлороформом, купленным в ближайшей аптеке. Дальнейшее я помню словно в бреду, как открывал футляр, доставал полотно и прятал его под пальто. К счастью, полотно было совсем небольшого размера. Перед выходом я глотнул виски с содовой, но все равно в поезде первые 10 минут дрожал, как хосиновый лист однако чем дальше тем больше страх сменяла эйфория черт возьми мне удалось то что не удалось радовать. представляю себе в какой восторг он придет меня увидев впредь он будет обо мне лучшего мнения Теперь все изменится. Мы получим по 2000 каждый. Достаточно, чтобы стать честными людьми. И все благодаря мне. Окрыленный я сошел в эшере и взял единственный как стоявший под мостом. В Брумхолле еще горел свет. Дверь отворилась, когда я взбежал по лестнице. Рафлз! хе Рафлз ждал меня в гостиной. На его губах блуждала веселая улыбка. О, я так и знал, что это вы. Сэр бернард еще не лег, хочет пожать вам руку. Я был разочарован, увидев своего друга столь приподнятом настроении. Но... Но я хорошо знал его, Рафлз Из тех, кто встречает поражение, с улыбкой меня этим не проведешь Она у меня, Рафлз, у меня О чем вы? О чем, о чем, о чем, о картине Что? Картина, Рафлз, он показал ее мне Вам пришлось уйти без нее Я это понял, понял И я решил завладеть ею Вот она Я сбросил пальто и размотал полотно. Раффлс! Раффлс удостоил его брезгливым взглядом. Хм, для картины старого мастера она неплохо сохранилась. Да, Крэкс тоже так сказал. Сам-то я на нее только краем глаза взглянул, не до того было. Ну, так посмотрите сейчас, Банни. Клянусь честью, видимо, я подделал ее лучше, чем думал. Посмотрите. Это копия! Да, да, та самая копия. О, мне пришлось за ней порядочно побегать. Та самая копия, которую я так идеально состарил, что, судя по вашим словам, Крекс ничего не заподозрил и мог пребывать в счастливом неведении до конца жизни. А вы взяли и украли ее. Я они мел. Послушайте, как вы это сделали, банни? Вы его что, убили? Я не стал на него смотреть, а повернулся к сэру Бернарду Депенхэму, который незадолго до этого вошёл в зал и с удивлением слушал наш разговор. Ему-то я и начал рассказывать всё, как было, срывающимся от волнения голосом, просто чтобы не разрыдаться. Постепенно я успокаивался, И под конец лишь с горечью заметил, что в следующий раз Раффлс должен посвящать меня в свои планы. «В следующий раз?» «Мой дорогой Банни, вы говорите так, словно мы собираемся зарабатывать этим на жизнь!» Сэр Бернард улыбнулся. «Хочется верить, что этого не случится. Вы очень отважные молодые люди. Будем надеяться, что наш друг из Квинсленда...» будет верен своему слову и не откроет футляр, пока не вернется домой. Его будет ждать мой чек. Я очень удивлюсь, если он еще раз потревожит кого-либо из нас. Мы с Раффлсом молчали, пока не пришли в отведенную мне комнату. У меня не было никакого желания с ним разговаривать, но он взял меня за руку. Ну, не сердитесь, Банни. Я чертовски спешил и не был уверен, что вовремя достану то, что хотел. Это была бы моя лучшая работа, если бы не вы. Но так мне и надо. Что до вашего участия в нашей истории, в старина то, признаюсь честно, я от вас не ожидал. В будущем... Не говорите мне о будущем. Мне все это ненавистно. Я... Выхожу из игры. Я тоже, Банни, и я тоже. Только сначала я все-таки сколочу состояние.